Искусство жить. Реальные истории расставания с прошлым и счастливых перемен. 2013 год. Стивен Гросс. Известные тематические исследования Фрейда, такие как «История Доры», «Случай человека-волка», «Случай маленького Ганса» и «Случай человека-крысы», Это и литература по психоанализу, и захватывающие детективы, и краткие повествования, полные драматизма и противоречий модернистской фантастики. И дело не только в писательском таланте Фрейда. У его методологии и идей много общего с литературной критикой, а также свойственной романом архитектурой. Тщательно и терпеливо он дает людям характеристики и демонстрирует одновременно навыки критика, анализирующего поступки героев, и мастерство автора, умело использующего ненадежных рассказчиков для исследования тайн любви, секса и смерти. Не случайно ему нравилось писать о персонажах Шекспира, Гёта, Ипсона и Софокла. Да-да, Эдип. И не он уделял так много внимания манере речи пациентов и образам, которые возникали у них в голове. Психоаналитик Стивен Гросс, по совместительству преподаватель Лондонского института психоанализа и университетского колледжа Лондона, в книге «Искусство жить» продолжает блестящую литературную традицию лучших работ Фрейда. «В основе труда Гросса – 25-летний опыт работы психоаналитиком, запечатленный в емких пронзительных главах по стилю, похожих на Чехова и Оливера Сакса. Гросс красноречиво передает сложность процесса психоанализа, приглашая посочувствовать его пациентам, их потерям и сожалениям, и в то же время мы не можем не восхититься хитросплетениями человеческого разума». Автор цитирует Исаака Диннесона Можно вынести любые невзгоды, если рассказать о них. В подтверждение этих слов он уверенно заявляет, что истории помогают нам постичь смысл жизни, и даже если не находим способ рассказать свою историю, она сама говорит с нами. Она нам снится, у нас появляются какие-то симптомы, или мы вдруг обнаруживаем, что ведем себя необъяснимым образом. Подобно Фрейду, Грос любит литературные аллюзии и ловко проникает в психологический подтекст произведений классической литературы. А рождественскую песнь Диккенса он трактует как историю о необыкновенной психологической трансформации. По утверждению Гросса, один из уроков здесь заключается в том, что Скрудж не может исправить прошлое и довериться будущему. Герой понимает, что изменения возможны только здесь и сейчас. По мнению Гросса, это очень важно, потому что попытки изменить былое вселяют в нас чувство беспомощности и подавленность. Это наблюдение перекликается с определением данным Кьерки Гором. Несчастный человек – тот, кто не способен жить настоящим, погружен лишь в память прошлого или в надежду на будущее. Гросс пишет о пациентах с глубоким сопереживанием, осторожно побуждает их прислушиваться к волнующим опасениям и тем самым распознавать встречающиеся в жизни закономерности. Одну пациентку он уверяет, что не оставит ее наедине с проблемами, а к другому тяжелобольному обещает приходить прямо в клинику пять раз в неделю, чтобы не прерывать регулярные сеансы. «Быть психоаналитиком, — объясняет он, — значит проводить будни в размышлениях наедине с другим человеком и пытаться быть рядом. Психоаналитик — это проводник, отчасти детектив, отчасти переводчик, вроде редактора, который связывает историю воедино. Тем самым он помогает пациентам обрести смысл существования или, по крайней мере, убедить их, что они живы в сознании другого».